а мучает это по сию пору. За что? Почему? Не ошибаюсь в одном. Я была несвоевременным ребенком. У каждого в детстве есть свой особый подспудный страх. Я боялась приюта. Само это слово вселяло в меня тайный ужас. Как вкопанное останавливалась я, когда из дома напротив выводили парами детей, одетых в серое. Непростеганные серые сатиновые ватники вместо пальто, серые суконные шапки. С мирным строем шли они в баню или на прогулку. Осенью возвращались из леса с одиноким листиком клёна, зимой с еловыми ветками в руках. Про приютских детей говорили сироты. «Предела мой страх достиг тогда, когда однажды меня наказала мама». Чтобы вынуть чашку из буфета, надо придвинуть стул, забраться на него и только тогда достать ее из верхней половины. Но гораздо быстрее пойдет дело, если встать одной ногой на ключ, который торчит в нижней дверце буфета. Тогда можно дотянуться до чашки мигом. Так я все и свершала. о Ключ подо мной... Ломается, я лечу на пол, чашка разбивается. Мама входит в комнату, все это видит и... «Ты что безобразничаешь?» — кричит она. «Сейчас же вон из дома, одевайся и марш в приют!» «Я не смею верить тому, что слышу. Вон в приют!» — не унимается мама, подводит к буфету, отрезает краюху хлеба и протягивает мне. «Это тебе на первый случай. Одевайся и уходи к приютским!» Рука ее власно т указывает на дверь. Меня начинает трясти дрожь. «Я уже не плачу, я окажется вою. Разумеется, никто меня никуда не выгнал, но с того момента я перестала верить в безграничность маминой любви, бывшей главной опорой моего существования. Чувство неуверенности, не покидавшее меня затем не один десяток лет, берет начало где-то здесь». Я, шестилетняя, тогда не умела понять, где кончается мама и начинается женщина со своими горестями и несчастьями, которых было предостаточно. Добрым событием детской жизни стало мамино решение отдать меня в группу к француженке. Француженкой была русская Екатерина Ивановна, жена царского генерала Баланина, перешедшего во время гражданской войны на сторону советской власти. Одна из комнат их квартиры, в которую меня допускали, особенно живо запечатлелась в памяти». Стены там были сплошь увешаны фотографиями дам в широкополых шляпах и военных в мундирах с э п о л е т а м и Солнышко ю т и л а с ь в м я к о т е кресел, с к о л ь з и л а по овальным и круглым полированным рамам. Было заповедно тихо, молчаливый старик с пышными усами, сам генерал Баланин, сидя в одном из зачехленных кресел, читал. Екатерина Ивановна, седая с высокой прической, одетая в шерстяную бордовую кофточку и длинную черную юбку, учила нас не только французскому языку. Мы, 10-11 детей, учились писать, считать, склеивать цветной бумагой картон и, обматывая его морской травой, называемой «раффи», сооружали шкатулки и коробочки». Нас обучали реверансам, объясняли, почему не следует громко разговаривать, то есть всему тому, против чего потом восстала школа. За реверансы я в школе неоднократно получала тройки по поведению. В рождественские дни ё л к а здесь устраивалась обязательно». Собирались и дети, и родители. В инсценировке басни Крылова «Мышь и крыса» я в группе сыграла свою первую роль. Никто не мог понять, отчего, разучив текст мыши, я не захотела надевать шитый для этого персонажа серый балахон. Сама же я не решалась признаться, что он напоминает мне приютское пальто, и поэтому так страшен». Здесь же я получила прозвище «Любимчик». Я любимчик Екатерины Ивановны. Ее старческая рука гладит меня по голове, в ее живых глазах теплота, я...